Спросительница заморгала глазами и полезла в салоб за платком. Кистунов взял от нее прошение и стал читать. «Позвольте». «Как же это?» — пожал он плечами. «Я ничего не понимаю».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 «Прекрасно! Я верю вам!» — сказал раздраженный Кистунов. «Но, повторяю, это к нам не относится. странный даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться? Он, ваш превосходительство, у меня ничего не знает. Зарядил одно — не твое дело, пошла вон, да и все тут. А чье ж дело? Ведь на моей-то шее они сидят, на моей!»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 Вздохнул Кистунов, откидывая назад голову. «Вам мне в Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в, в аптеку или в пробирную палатку. Вам не доплатили, ну мы-то тут причём? Ваше превосходительство, заставьте вечно Бога молить. Пожалейте меня сироту, заплакала Щукина. Я женщина беззащитная, слабая, за мучилась до смерти, и с жильцами судись, и за мужа хлопачи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею и зять без места, только одна слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою, всю ночь не спала. Кистунов почувствовал сердцебиение, сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Щукину, но голос его оборвался. Нет, — Извините, я не могу с вами, — говорить сказал он и махнул рукой. У меня даже голова закружилась. Вы нам мешаете, и время понапрасну теряете. — Ох! Алексей Николаевич, — обратился он к одному из служащих, — объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной. Кистунов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет. и подписал с десяток бумаг. А Алексей Николаевич все еще возился со щукиной.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 «Ух, сердце бьется через полчаса!» Он позвонил. Явился Алексей Николаевич. «Что у вас там?» Томно спросил Кистунов. «Да никак не втолкуем, Петр Александрович! Просто замучились мы ей про Фому, а она про Ерему!» «Я, я не могу ее голоса слышать, заболел я, не выношу!»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 «Ну, нечего, нечего!» — обидела старуха. «Своей жене постучись скважина! Не очень-то рукам волю давай!» И, глядя на нее со злобой, со стервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаевич сказал тихим придушенным голосом «Вон отсюда!» что Взвизднуло вдруг Щукина Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная. Я не позволю! Мой муж колежский асессор. Скважина я такая схожу к адвокату Дмитрию Карлычу, так от тебя звание не останется. Троих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься. Я до вашего генерала дойду. Ваше превосходительство, ваше превосходительство, Пошла вон отсюда. Я зва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 «Будьте отцом родным, защитите! Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу и из участка удостоверения представить. Прикажите выдать мне деньги!» У Кистунова заребило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в легких, и в изнеможении опустился на стул. «Сколько...» Вы хотите получить спросил он слабым голосом. 24 рубля тридцать шесть копеек. Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его щукиной. Берите и, и... уходите. Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила «Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?» я...» «Я уеду! Я, я, я болен!» — сказал Кистунов томным голосом. «У меня страшное сердцебиение!» По отъезде его Алексей Николаевич послал Никиту... За лавровишневыми каплями и все, приняв по 20 капель, уселись за работу. А Щукина потом часа два еще сидела в передней и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов. Приходила она и на следующий день.